Глава 7. Утром я была бодра, как никогда, и полна решимости. Решимости разобраться, если не совсем сразу, то хотя бы с учебой. Раз уж источник намекнул, значит, я не так виновата, как думала сначала. И Релихар опять же советовал с выводами не торопиться. В общем, вчерашний поход к озеру слегка успокоил. По крайней мере, ощущение моей виновности во всех бедах Академии, какие только можно придумать, исчезло. А на парах нас ждал сюрприз. Вместо преподавателя по практическим занятиям в аудиторию вошел Алистер. Студенты разом стихли, мы с Николетой тоже удивленно возрились на него. Светловолосый мужчина сегодня был облачен в черный с зелеными вставками приталенный камзол и выглядел очень впечатляюще. Студенты впечатлились, да. «Вижу, удивлены», — он насмешливо хмыкнул. «В связи с некоторыми последними событиями руководство Академии попросило меня провести это занятие». «Да, вы что-то хотели?» По залу прокатился недовольный рокот. Алистер резко повернулся к неуверенно поднявшему руку парню. «А я могу задать вопрос?» — уточнил тот с некоторой заминкой. «Задавайте». Алистер улыбнулся, но вряд ли его улыбку можно было назвать поощряющей. Вот и парень маленько стушевался, но все же нашел в себе смелость продолжить. «А что в Академии происходит? Говорят, мы все умрем? Нас всех тьма разорвет на части и поглотит? Да, нам всем хочется узнать, что происходит». — раздался с задних рядов женский голос. — Говорят, Академию хотят закрыть. Вопросы посыпались со всех сторон. — Вы правда закроете Академию, потому что здесь слишком опасно? Белый совет не может справиться с тьмой? А что здесь делает темный властелин? Стоило Алистеру приподнять руку, показывая, чтобы все замолчали, в аудитории воцарилась тишина. Очевидно, последние вопросы ему совсем не понравились. Но заговорил мужчина абсолютно спокойно. — Да, в Академии действительно скопилось слишком много тьмы. «Да, она действительно воплощается в опасные формы, способные нападать и даже убивать. Но мы с ней обязательно разберемся. И чтобы не закрывать Академию на время, пока проводится расследование, сегодня мы как раз займемся изучением способов защиты от тьмы». «Разве от тьмы можно защититься?» – недоверчиво спросил парень, который первым задал вопрос. «Это невозможно! Она нас всех убьет!» – раздалось восклицание не то чтобы паническое, но очень уж уверенное именно в столь плачевном исходе. О, ну те, кто так считает, могут покинуть наши занятия и отправиться проверять свою теорию на практике, с издевательской улыбкой предложил Алистер. А тем, кто выбирает иметь возможность защититься, предлагаю начать. Никто, конечно же, не вышел. Да, с магией тьмы очень трудно бороться, особенно если магия эта призвана темным властелином и направляется его волей. Ссориться с темным властелином я, конечно, вам не советую. Но то, что происходит в стенах Академии, несколько отличается от привычного проявления магии тьмы, поскольку она здесь в некотором роде свободна. А если свободна, значит и защититься от нее проще. По крайней мере, Алистер зловеще усмехнулся, попытаться можно. Но уж у него-то проблем с защитой точно нет. Помню, как подозрительно легко он расправился с тьмой, напавшей на студента. Кто-нибудь знает, существует ли магия, которая является полной противоположностью тьме? «Магия источника», — сказала я совсем тихо. Я не хотела отвечать и сказала это скорее для себя, потому как в голове внезапно промелькнула догадка. Вернее, намек, едва уловимый намек на догадку. И она где-то рядом, сейчас, еще чуть-чуть. «Правильно, Анжелика!» Алистер все же услышал. Я вздрогнула от неожиданности и упустила важную мысль. «Ну вот, вот почему он все испортил?» Тем временем Алистер продолжал. Магия источника, магия жизни, полная противоположность магии тьмы. Именно поэтому наше занятие проходит во время практики по общей боевой магии. Мы будем использовать общую магию, поскольку именно в основе нее лежит энергия источника, претерпевшая меньше всего изменений в момент, когда покинула его и отправилась наполнять собой миры. На этом теоретическая часть заканчивается. Анжелика, подойдите ко мне. Ну вот, лучше бы молчала, глядишь и не заметил бы. Или для меня уже все было предрешено? Вдруг он сейчас за разговор в коридоре решит отомстить?» Но деваться было некуда. Встала, подошла. «Я рад, что сегодня вы не прогуливаете занятия», заметил Алистер с ироничной улыбкой, тихо, так, чтобы никто больше не услышал. «Я решила взяться за ум», призналась я полушепотом. «Похвально. Уверен, вам есть за что браться», проникновенно заметил Алистер и уже для всех продолжил. «Ну что ж, Лика, можно я буду звать вас Ликой?» Создайте самую лучшую защиту, которой на данный момент владеете. Кажется, я знаю, что дальше будет. Довольно странно начинать занятия с демонстрации нашего ничтожества, учитывая, что мы всего лишь первокурсники. Понимаю, были бы на последнем курсе, а тут явился крутой Алистер из таинственного всемогущественного совета и показал, что что то мы не умеем. Но показывать, что мы ничего не умеем, когда мы и сами об этом прекрасно знаем. А впрочем, он же ни разу не преподаватель. Так откуда ему знать, как обращаться со студентами? Однако, несмотря на печальные мысли и осознание, что ему над моей защитой только смеяться, создала самое лучшее, на что была способна. Все же на практике построению нескольких щитов нас научить успели, а мой еще и зеленоватым отливал, под цвет энергии источника. Я ведь, в отличие от остальных, брала ее в чистом, неразбавленном виде прямо из себя. Замечательно! Алистер окинул щит оценивающим взглядом. Вы думаете, он защитит... Вот скажем, от этого. В руке мага загорелся золотистый шар. «Если вы захотите поиздеваться, то нет». «Ну что вы, Лика, как можно?» Он подбросил шар в руке и вновь поймал. «Ну точно, сейчас он меня по стенке размажет, чтобы неповадно было всякую фигню в коридорах болтать». Мы встретились глазами. Странно, Алистер смотрел задумчиво и в то же время пронзительно, будто видел насквозь. По губам мужчины скользнула загадочная полуулыбка, какая-то зловещая, предвкушающая. «Моя цель – не отправить всех студентов в лечебное крыло, а дать вам шанс на выживание при встрече с тьмой». И шар полетел в мой щит, прямо в центр. Я отшатнулась, готовая уже спасаться бегством, чтобы не словить атакующее заклинание, но каким-то чудом защита выдержала. Я даже моргнула недоверчиво, когда золотистый шар вспыхнул при встрече с моим щитом и осыпался на пол безобидными искрами. «В центре самое устойчивое плетение такого щита!» Алистер улыбнулся и многозначительно добавил. «По краям уже намного слабее». «Да, специально, значит, целился, чтобы, не дай бог, не приложить меня хорошенько до лечебного крыла?» Тем временем мужчина повернулся к аудитории. «Я не хочу расстраивать вас и говорить очевидные вещи. Например, о том, что у старшекурсников шансов на выживание при встрече с мой все же больше, чем у первого курса». По залу прокатился недовольный Рокот. «Он ведь только что почти прямо заявил, «Сожалею, но вы умрете все равно». А знаете ли вы, чем умения старшекурсников отличаются от ваших? Они всего лишь владеют более сложными заклинаниями, на создание которых у вас сейчас без долгих тренировок не хватит мастерства. И времени на подготовку у вас, конечно, нет. Если что, тьма вряд ли будет бродить по коридорам и уточнять, на каком вы курсе. Зато! Он сделал короткую паузу. Мы можем усложнить ту простейшую защиту, которой вы уже овладели. В некотором роде навесить на нее утяжеляющие конструкции. В сражении с магами такое не пройдет. Подобные конструкции легко разрушаются без особых затрат. Но тьма, бесхозная тьма, которая не управляет темный властелин напрямую, будет бить сырой силой. И вот такой удар наш укрепленный щит выдержит. Значит, мы по-настоящему сможем бороться с тьмой? С энтузиазмом выпалил один из одногруппников. Стыдно признать, я даже не знаю, как их всех зовут. Наравне с опытными магами? Увы, ироничная улыбка Алистера сделалась совсем уж издевательской. Такой защиты хватит остановить первый удар, как раз чтобы выиграть время, за которое вы успеете позвать преподавателей на помощь. В конце занятия мы выучим это заклинание». А потом Алистер создал свой щит, в чем-то копирующий тот, который продемонстрировала я, и начал объяснять, где какие элементы нужно усиливать, что необходимо менять, надстраивать, чтобы защита стала более стойкой. После объяснений перешли к практике. Теперь мы сами пытались укреплять свои щиты, и я, наконец, облегченно вздохнула, когда Алистер отвлекся на остальных. Последующие пары прошли спокойнее первые, потому как остальные были обыкновенными лекциями с привычными преподавателями. Но одногруппники еще долго восторженно обсуждали явление Алистера, да на меня временами косились с подозрением. Особенно старалась женская половина группы. Похоже, Алистер произвел воистину неизгладимое впечатление, представ это каким то таинственным и опасным красавцем, а вместе с тем опытным и могущественным магом. Это еще хорошо, что Савельхей не подрядился вести у нас занятия. иначе восторженные вздохи вполне могли бы чередоваться с обмороками от ужаса. После обеда я собралась таки с силами и переписала из тетради Николеты все пропущенные занятия. Решив не затягивать с возвращением собственности законной владелицы, сгребла тетради в охапку и отправилась к Николете. В коридоре у самой двери в ее комнату столкнулась с Ивинной. Судя по милому платьицу и перетянутыми веселой лентой волосами, нимфа собиралась на очередное свидание. Мне как-то сразу вспомнились муки релихара. Снова стало обидно за друга. «Ты к нам, что ли?» Ив нахмурилась, явно пытаясь меня вспомнить. Тетради принесла Николетти. «А, Николетти! Ее сейчас нет. Ну, можешь занести. Только побыстрее, пожалуйста, а то я опаздываю». «На свидание», — уточнила я, протискиваясь мимо вины в комнату. «Да, с самым настоящим князем, представляешь? И красивый, и богатый, и галантный!» Мечтательно взялась за перечисление Ив. Чуть не ляпнула, все это ерунда, главное, чтобы хорошо строил дворцы. Оставив в тетради на кровати и вышла из комнаты, но пока Ивина закрывала дверь, поинтересовалась. «А как насчет Ирелихара?» «А что насчет него?» Ивина, непонимающе, хлопнула ресницами. «Этот Демонюка все равно на меня внимания не обращает, как будто даже зелень не пил. Видимо, не так уж сильно страдает по мне. Так что ну его, пусть себе и дальше. Не страдает. Все, я побежала». И видно махнула мне рукой и упорхала на свидание, а мне оставалось только догадываться, с настоящим князем или с Нуфиусом этим князем притворяющимся. Должно ведь в новой реальности хоть что-то остаться от старой. Если не наши отношения с Савельем, так хотя бы знакомство и вины с этим пройдохой. Я не удержалась от смешка. Было бы забавно. На выходе из общежития меня встретил начинающийся дочь. Пока шла до башни темных успела не только промокнуть слегка, но и заметить, как оказывается далеко от остальных общежитий эта башня находится. Специально, что ли, темных селят подальше, чтобы на других не кидались. Открыв дверь, я торопливо юркнула, вернее, попыталась юркнуть под прикрытие башни, однако наткнулась на что-то твердое и чуть не вылетела обратно под дождь. Улететь далеко мне все же не позволили, придержали за плечи чьи-то сильные руки. А затем раздался удивленный голос. «Лика, ты же вся промокла». Узнав Алистера, я нервно дернулась, готовая выскочить обратно на улицу, но мужчина меня удержал. «Что же ты так от меня шарахаешься?» Он мягко усмехнулся. «Подожди, не шевелись». Одна рука мага опустилась мне на талию, продолжая удерживать. Вторая легонько дотронулась до промокших волос на макушке, скользнула по затылку вниз. Кончики пальцев прошлись по шее и затем по позвоночнику до талии. Вместе с тем меня окутало теплое сияние, а когда Алистер немного отступил, я почувствовала, что одежда на мне абсолютно суха. Вот так намного лучше. Рассматривая результат трудов своих с насмешливой улыбкой, удовлетворенно заявил Алистер. «Не хватало еще, чтобы ты простудилась и занятия из-за этого пропускала». «А, <кхм> спасибо», — выдавила я. «Стоять столь близко к Алистеру было неловко, а потому я старательно пыталась побороть желание выскочить из башни обратно под дождь, зато подальше от странного типа». «Нет, правда, что ему вообще от меня нужно?» «Пустяки». Пропускать меня Алистер не торопился и продолжал нервировать изучающим взглядом. «Тебя поселили в башне темных. «Интересное совпадение, правда?» Алистер улыбался, но такой поворот разговора мне не понравился. Вот совершенно. «Других свободных комнат не было», — буркнула я и все же решилась. «Не могли бы вы пропустить? Мне пройти нужно». «Не было, значит. Вот как». Мне показалось, или мой ответ Алистеру по какой-то причине очень понравился. «А пропустить не могу. Видишь ли, я с тобой поговорить хотел. Прямо здесь?» «Хочешь пригласить меня к себе?» «С удовольствием приму твое приглашение». «Нет, пригласить не хочу». Я нахмурилась и попыталась отступить назад. И у меня это даже получилось. Покинув порог, на котором мы стояли, оказались на улице. Но капли дождя, который вообще-то никуда не делся и только сильнее припустил, по какой-то причине меня не коснулись. Неужели Алистер позаботился? Ну что ж, он не расстроился из-за моего отказа. В таком случае предлагаю прогуляться. Не беспокойся, нам нисколько дождь не помешает. «Вы не очень обидитесь, если я откажусь», поинтересовалась я старательно вежливым тоном. «У меня домашнего задания много». «Вот честно, идти с ним никуда не хотелось», и прогулка по двору в компании Алистера вызывала не больше энтузиазма, чем разговор у входа в башню. «Но ведь это тебе нужна помощь, Лика», проникновенно заметил Алистер, продолжая улыбаться. «И в этот момент я поняла, что его слова о моем заселении в башню темных совсем не случайны, а еще поняла, что от этого разговора не убежать. Даже если сейчас получится отвязаться от Алистера, он найдет меня снова. Куда ж от него в Академии, которую просто так не покинуть? «Хорошо», — со вздохом согласилась я. «Давайте поговорим». Свернув с основной дороги между корпусами, мы зашагали по окруженной деревьями аллее. Капли дождя нас не касались, скатываясь на землю по невидимой преграде на некотором отдалении. Я не стала первой начинать разговор, дожидаясь слов Алистера. Мало ли, может, он вообще о том, что мне плохо защитные заклинания даются, или о том несчастном прогуле вспомнил. но какое-то мгновение даже смогла себя убедить, будто Алистер в действительности никаких намеков не делал. Однако, когда он заговорил, глупая надежда скончалась в муках. «Я знаю, Лика. Знаю, что все в Академии сейчас происходит из-за тебя», сказал мужчина, остановившись под раскидистым деревом, с которого чуть ли не фонтаном хлестали потоки дождя, но до нас капли все равно не добирались. «Вам не кажется, что это уже слишком?» – опешила я. Но в самом деле, как-то странно фраза прозвучала. Студенты встают по утрам и ходят на занятия вполне самостоятельно, без моего на них пагубного влияния. «Ты понимаешь, о чем я», — насмешливо хмыкнул Алистер и уже более серьезно продолжил. «Тьма. Тьма, Лика. Она блуждает по Академии из-за тебя. Это ведь ты магию источнику передавала. И ты вместе с его родной магией отдала магию тьмы все «Всё-таки знает. Предчувствие не обмануло». Но я всё равно не спешила во всем сознаваться, только спросила, внимательно глядя на мужчину. «И зачем вы мне все это говорите?» «Хочу тебе помочь». Конечно, только в том случае, если ты не наслаждаешься творящимися вокруг беспорядками и не мечтаешь разрушить Академию, утопив ее во тьме. Если тебя все устраивает, то никаких претензий твори на здоровье. Я потрясенно уставилась на Алистера, пытаясь понять, шутит он или нет. Судя по насмешливой улыбке, вполне может шутить, но кто его знает. С одной стороны, светлый маг должен выступать за добро, справедливость и всё такое. А с другой стороны, помнится на выручку бессознательному студенту, хорошенько потрепанному тьмой, валявшемуся на холодном полу в коридоре, как-то не спешил. А если я окажусь злодейкой и захочу все тут уничтожить? Не думаю. Под внимательным взглядом Алистера хотелось поежиться. Или это из-за того, что вокруг похолодало и ветер поднялся? Не думаю, Лика, что ты способна кому-либо причинить вред намеренно. На этот раз в его улыбке не было насмешки. «Уверен, наоборот, все происходящее очень беспокоит тебя. И, возможно, возможно, я смог бы тебе помочь». Алистер внезапно протянул руку, коснулся моей щеки в мимолетной, едва уловимой ласки и убрал непослушную прятку волос за ухо. Я отшатнулась. «Глупая, ничего я тебе не сделаю». «Вы ошиблись, Алистер», — холодно заметила я. «Я не понимаю, о чем вы говорите». Насмешливый взгляд сказал гораздо больше слов, но я продолжать разговор не собиралась. Развернувшись, поспешила по тропинке обратно к башне общежития. «Подумай, Лика, даю тебе время подумать!» — раздалось за спиной. «Но лучше бы мы действительно стали союзниками!» Я уходила все дальше, а дождь на меня не капал. Вокруг уже почти непроглядная стена поливала землю, вся дорожка раскисла. Я хлюпала, увязая и едва не поскальзываясь, но до меня даже брызги не долетали. «Что за ерунда?» «Он меня преследует, что ли?» Притормозила, обернулась и никого не увидела, потому как наспели на дождя разделила. Дальше я до башни уже почти бежала. Влетела внутрь, захлопнула дверь, однако успокоиться не смогла. Такое чувство, как будто магия Алистера до сих пор незримо присутствует со мной. Да что он на меня навесил-то? Постаравшись успокоиться, я глубоко вздохнула, прикрыла глаза и призвала магию источника. Почувствовала, как по коже скользнуло приятное тепло. окутав меня полностью зеленоватое свечение, видимое даже сквозь прикрытые веки, на мгновение замерло в неподвижности, после чего бесследно исчезло. Очень хотелось верить, что вместе с заклинанием Алистера. Может, он всего лишь позаботился о моем здоровье, но ходить постоянно, таская с собой непонятно что, мне как-то не хотелось. Вдруг он вообще решил за мной пошпионить? Компромат там собрать, чтобы потом шантажировать? Потому как в его бескорыстную помощь не верю совершенно. И эти его взгляды, странные намеки, прикосновения. Нет, зачем он руки-то ко мне тянул? Для верности я снова выглянула на улицу. Стоило высунуть руку, она вмиг промокла. Да, получилось. Я избавилась от заклинания Алистера, в чем бы оно ни заключалось. Немного успокоившись после удачной проверки, отправилась к себе. Правда, задерживаться надолго там не собиралась. Только прочитала заданную на завтра главу, я ведь правду говорила о домашке, и снова покинула комнату. Честно говоря, высовываться никуда не хотелось. Мысли об Алистере не давали покоя, но мне предстояло важное дело. подготовить для Николеты подарок на день рождения. И, учитывая мои не слишком выдающиеся способности по установлению взаимопонимания с эфильтири, начинать следовало именно накануне, не дожидаясь праздничного утра. В столовой уже собирался на ужин народ. Я подошла к фильтире и принялась усиленно думать о всяких вкусностях. Ведь что еще можно подарить Николете, если мы в академии, которую даже не покинуть? Можно было бы, конечно, взять в библиотеке книгу по зельворению и попробовать собственноручно приготовить что-нибудь полезное, Но даже если удастся найти подходящие ингредиенты у той же Друнгильды, вдруг у Николеты любые зелья теперь с Ирелихаром ассоциируются? Нет, лучше сосредоточиться и наколдовать с помощью Эфильтири что-нибудь особенное. Ты собираешься все это съесть? Поразилась Николета. Она как раз подошла к моему столику и увидела расставленные на нем яства, причем не все из них были опознаваемыми. Очевидно, Эфильтири расщедрилась на какую-то экзотику. Я бы не рискнула попробовать. Предлагать имениннице тем более. Но для того и требовалось устроить небольшую тренировку. Подарок начну готовить, когда столовая опустеет, чтобы лишних вопросов никто не задавал. Хм, я сделала вид, будто задумалась. А что, полагаешь, не справлюсь? Присоединяйся. Ну, э -э похоже, Похоже, лету не очень привлекало многообразие подозрительных блюд. О, слушай, а муравейник я люблю. Я покосилась на присыпанную маком непонятную гору, то ли из кусков печенья, перемазанных в креме, то ли еще чего. Знаешь, я не уверена, что это муравейник. «А что же тогда?» – озадачилась Николета. «Ой, а что, это у вас праздник?» К нам подлетела Ивина, таща на буксире Нуфиуса. Ха, все же хоть что-то осталось неизменным. Судьбоносная встреча состоялась в новой реальности. Кроме шуток, может, и вправду судьба? Парень, кстати, пытался сохранять величественный вид, подобающий князю, но, учитывая, что Ивина нетерпеливо тянула несчастного вперед, получалось у него не очень. При виде Ивины Николета сразу помрачнела, а я подмигнула ей и повернулась к нимфе. «Ага». «Праздник животов. Хочешь попробовать муравейник?» «Муравейник?» — переспросила их непонимающе. «У вас что, на земле едят муравьев?» «Нет, это выпечка такая. Торт. Из печенья». Я кивнула на некое подобие муравейника, хотя выглядел он, мягко говоря, не очень презентабельно. Я бы такой пробовать не стала, даже если бы очень любила. «Какой-то он странный!» — с подозрением протянула Ивина. «Одно из лучших лакомств на земле», — заверила я. «Да? Нуфи, попробуешь?» Мученический взгляд парня нужно было видеть. Я с трудом удержалась от хохота. Нуфиус, правда, довольно быстро вспомнил, что он вообще-то князь, и вновь попытался принять достойный статуса вид. Надменность у него не получилась, но он очень старался. Я только не поняла, зачем князю обязательно нужно быть надменным. У Раэля, что ли, научился, пока тот в академии был? Только ради тебя. Парень, натянуто улыбнулся, и, отломив кусок от кривой пирамиды нашего муравейника, храбро положил себе в рот. Пожевал задумчиво, проглотил. Хм, да, ничего так. Но для мужчины слишком сладко. Я закусила губу, чтобы все же не расхохотаться. Господи, он любовных романов перечитал? Тех самых женских, о брутальных мужчинах? Следом за Нуфиусом, или, как его ласково звала Ивина, Нуфи, попробовала нимфа. «А и вправду вкусно!» – обрадовалась она ненадолго, пока не вспомнила. «Мне, правда, сладости много нельзя, но спасибо за угощение!» «Видишь, вполне съедобно!» – заметила я, когда Ивина с князем ушли. «Похоже, ты была права, это муравейник». «Я посмотрю, как Ив завтра будет себя чувствовать», — сдержанно улыбнулась Николета. «Правильно», — поддержала я. «А что ты еще любишь помимо муравейника?» Николета обвела взглядом блюда на столе. «Ну уж точно не это. Конечно, ты ведь никогда такого не пробовала. Откуда ж тебе знать, что ты это любишь?» «Тоже верно. А вообще, я бы с радостью мороженого поела. Но оно у меня никогда тут не получается». Мы еще немного поболтали, после чего Николета ушла. Она звала, конечно, с собой, но я сказала, что мне все равно в другую сторону к этой башне темных идти. Так что пусть не дожидается, когда я доем вон ту вкуснятину. Для вида даже пару ложек непонятного кремового десерта пришлось в себя запихать. Несмотря на кошмарный серо-буромалиновый цвет, он, кстати говоря, на вкус оказался довольно приятным. Оставшись одна, я продолжила извращаться с экспериментами над бедным эфильтире. Теперь у меня появилась конкретная цель – сотворить мороженое. Жаль, до завтра его никак не сберечь, если получится сейчас. Все равно придется ранним утром в столовую идти, праздничный завтрак готовить. Вдоволь тренировавшись и даже порядком устав, я поплелась к себе. Однако на выходе из корпуса меня посетило очень странное знакомое чувство. Неужели снова тьма? Дикий, наполненный ужасом девичий крик, раздавшийся из бокового коридора, подтвердил догадку. Я, конечно, не придумала ничего лучше, как рвануть ей на помощь. Завидев меня, студент замолк и выдохнул. Она! Она здесь! Была! «Только что здесь была!» А я затормозила рядом и потрясенно возрилась на представшее глазам существо совершенно точно мужского пола. Волосатые ноги с копытами, длинные шорты в клеточку, больше похожие на семейные трусы, распахнутая черная кожаная безрукавка с металлическими заклепками на широкой мускулистой груди, вполне человеческой, только излишне волосатой. Лицо немного смахивает на бычью морду и рога на башке. Если верить земной мифологии, передо мной минотавр. Я огляделась. «А, девушка-то где?» В конце коридора с шипением погас факел. Затем еще один, еще, и все ближе к нам, ближе. А потом я увидела клубы тьмы. Густые, абсолютно черные. Сначала они стелились по полу, потом поднялись выше, заскользили по стенам, затопляя собою все пространство коридора. «Она! Она опять здесь!» заголосил Минотавр, и я поняла, что никакой девушки не было. Был, есть и будет он один, Минотавр с пронзительным женским криком, едва не сбившим меня с ног. У него что, сирены в роду были? «Пожалуйста, не кричи!» — так взмолилась я, затыкая уши. «Сейчас мы просто отойдем назад и вызовем преподов, все будет хорошо!» Я отступила, собираясь последовать собственному плану, когда нас вдруг накрыло темнотой. И то было необыкновенное отсутствие света. Нас накрыло тьмой, кромешной, абсолютной. Холодные осязаемые клубы заскользили по телу. Минотавр снова заверещал и внезапно замолк. Послышался звук удара чего-то тяжелого о каменный пол. Почти сразу сбрякали копыта. Так, отступление отменяется, пора звать преподов. Но я успела провести в воздухе только одну линию. Зеленоватая искра магии вспыхнула вслед за движением руки, после чего тьма ударила меня в грудь и отшвырнула к стене. Воздух выбило из легких. Затылок больно состукала стену. Наверное, я тоже могла бы потерять сознание, но встречу с камнем смягчила все та же тьма. Она была повсюду. Еще более черные, чем окружающая темнота клубы хлынули ко мне. Воздух внезапно закончился, теперь его невозможно было даже вдохнуть, на грудь как будто навалилось нечто тяжелое, неподъемное. Горло сдавило тисками, а по телу побежали скользкие, гибкие ленты холодной тьмы. Я осознала, преподов мне уже точно не позвать. Обращаться к магии тоже бесполезно, однако, если тьма все же моя, она должна мне подчиниться. Я обязана с нею совладать, потому что иного выхода нет. Закрыв глаза, потому что все равно ничего не видно, обратилась к ней силой мысли. «Ну же, тьма, ты ведь живая, ты меня слышишь. У тебя есть разум, знаю. Ты жаждешь убивать, но ты принадлежишь мне. Метка моя, и ты тоже моя, а я убивать не хочу, остановись». «Твоя?» Чуждая мысль пронзила разум тонкой иглой. Или мне показалось? Может быть, просто галлюцинации начались от нехватки кислорода? Но я отчетливо ощутила, не моя, чужая. Эта тьма мне не принадлежит и со мной абсолютно не связана. Кажется, я уже теряла сознание, когда кто-то ворвался в жаждущую крови тьму. А потом я мучительно кашляла, сидя на корточках, и наблюдала сквозь наплывающую на глаза пелену за Савельхеем. Пусть по-прежнему почти ничего не было видно, я не могла его не узнать. Его образ, наверное, не покинет меня никогда. Савельхей стоял в клубах тьмы и не шевелился. Только темно-бронзовые волосы будто на ветру развивались от соприкосновений с всполошившейся вокруг него тьмой. Клубы бурлили, пузырились, перемешивались, пытаясь сопротивляться, но воли темного властелина противиться долго не смогли. Прошло еще несколько секунд, и тьма исчезла полностью, растворилась, как будто ее здесь не было вовсе, и даже погашшие из-за нее факелы вновь зажглись, разгоняя уже обычную, не магическую темноту. Лика. Савельхей повернулся и, заметив, в каком я состоянии, поспешил ко мне. Я хотела оттолкнуть его, но не смогла. Сил не хватило. Приняв его руку, встала на ноги, от слабости слегка покачнулась. Устояла только потому, что Савельхей придержал меня за талию. В глазах, наконец, прояснилось. Подняла голову и встретилась с ним взглядом. Савельхей замер с каким-то странным удивлением, продолжая смотреть в мои глаза, как будто впервые увидел. Приподнял руку, осторожно коснулся кончиками пальцев моей щеки. И это прикосновение, внезапно словно обжегшее, привело меня в чувство. Я оттолкнула его и возмущенно выпалила. «Да что ж вы все сегодня распускаете руки? Во мне вдруг такая злость на него поднялась, что Савельхею-то от меня понадобилось. Убралась же из его замка, чтобы только не мешать. Так нет, нужно было притащиться в академию. Ну ладно, дела обязывают, но ко мне зачем приставать? Зачем так смотреть? Зачем прикасаться? Зачем все это, если мне, наконец, стало на него наплевать?» «Распускают руки?» Кто? Янтарные глаза с черным ободком недобро прищурились. Но ответить я ничего не успела, потому как появились остальные преподы. Один за другим начали вспыхивать порталы. Ректор, препод по боевой магии, по защитной, по работе с энергетическими потоками и еще несколько незнакомых. А вот этот знакомый не совсем препод. Алистер. Взгляд Алистера, устремленный на меня, преисполнился вселенского страдания. Мне даже показалось, он сейчас воскликнет. «Лика, ну почему вы снова на месте преступления? Как мне вас теперь выгораживать?» А что будет выгораживать, я почти не сомневалась. Ведь ему что-то нужно от меня. Но, как ни странно, обвинений в этот раз не было. Ректор развил бурную деятельность, приказав отнести пострадавшего Минотавра в лечебное крыло и даже на меня посмотрел без враждебности, наоборот, с беспокойством. Другим преподам раздал указания по обследованию коридоры каких-то остаточных следов, а сам подошел к нам с Савельхеем. «Лика, как ты?» «Нормально. Только устала очень. Я могу идти?» «Да-да, конечно. Тебе стоит отдохнуть. Но если почувствуешь себя нехорошо, обратись к лекарям». «Обязательно. Спасибо». Я натянуто улыбнулась. Развернувшись, поковыляла к выходу из корпуса и, шагая, отчетливо чувствовала на спине два провожающих взгляда — Савельхей и Алистер. Уверена, это они.